Исследование номер 8. Половой отбор – помощник полового размножения. Половое размножение, появившееся у живых организмов как средство ускоренной адаптации к меняющимся условиям и защиты от генетического вырождения, в дальнейшем получило подкрепление – половой отбор. Основа эволюционной эффективности полового размножения в перекомбинировании удачных и неудачных генетических вариантов, невозможным при бесполом размножении. При бесполом размножении приходится ждать, пока в одной линии будет последовательно появляться одна полезной мутация за другой, тогда как в половой популяции полезные мутации могут появляться у разных особей, а затем совмещаться в одном организме. При бесполом размножении отбор может отбраковывать вредную мутацию только вместе со всеми благоприятными аллелями, находящимися в данном геноме. А половое размножение позволяет отделять зерна от плевел. Половой отбор основан на конкуренции между особями за половых партнеров, а также на подборе наиболее подходящих партнеров, что бы под этим не подразумевалось. приспособленность, привлекательность, генетическая совместимость или, к примеру, заботливость. Подробно о половом отборе рассказано в нашей книге «Эволюция человека». При соблюдении ряда правдоподобных условий половой отбор должен повышать вероятность объединения полезных генетических вариантов у потомков и ускорять отбраковку вредных мутаций. Так что половой отбор – великое подспорье полового размножения, по крайней мере, теоретически. Несмотря на всю логичность идеи о том, что половой отбор должен улучшать генетическое здоровье популяции, экспериментально подтвердить ее оказалось непросто. Не Немногочисленные опыты, поставленные специально для ее проверки, дали противоречивые результаты. В одних случаях искусственное усиление полового отбора например, путем увеличения доли самцов в популяции, приводило к росту приспособленности, в других, наоборот, к снижению. Как выяснилось, путаница возникала из-за странного явления, именуемого конфликтом полов. Впрочем, странным оно выглядит только с точки зрения устаревших представлений об эволюции на благо вида. Конфликт полов основан на несовпадении оптимальных репродуктивных стратегий самцов и самок. и проявляется в развитии адаптаций, повышающих приспособленность самцов, но вредных для самок, или наоборот. Из-за конфликта полов результаты полового отбора порой оказываются куда менее полезными для популяции, чем можно было бы ожидать. Следовательно, для изучения благоприятных эффектов полового отбора нужно выбирать объекты, у которых конфликт полов не выражен вообще или выражен слабо. Как раз таким объектом является жук булавоусый хрущак. На его примере удалось с исключительной наглядностью показать, что подбор брачных партнеров в самом деле здорово улучшает генетическое здоровье популяции. Иногда, по крайней мере. Группа биологов из нескольких европейских стран в течение целых семи лет проводила эволюционный эксперимент на тихом и мирном жуке, у которого конфликт полов практически не выражен. Малом булаваусом хрущике, триболиум кастанеум. У этого вида самки практикуют полиандрию, то есть спариваются, как правило, не с одним, а со многими самцами. При этом выбор отца для будущего потомства может происходить не только до, но и после спаривания. Самка хранит запас спермы, полученный от разных партнеров, и может в спокойной обстановке решать, какую использовать для оплодотворения своих яйцеклеток. Самцы тоже проявляют избирательность, предпочитая одних самок другим. Конкуренция между самцами за «привлекательных» в кавычках, в первую очередь девственных самок, имеет место, но при этом эгоистических мужских адаптаций, выгодных самцам, но вредных для самок, Равно, как и других признаков конфликта полов, у малого булаваусого хрущика не обнаружено. В эксперименте участвовало шесть популяций жуков. В трех из них были созданы благоприятные условия для полового отбора. В трех других половой отбор был затруднен или вовсе невозможен. Интенсивность полового отбора определялась соотношением самцов и самок. Все прочие условия, включая эффективную численность популяции, были одинаковыми. В каждом поколении в размножении участвовали либо 10 самок и 90 самцов – сильный половой отбор, либо, наоборот, 90 самок и 10 самцов – слабый половой отбор. Самцов и самок оставляли вместе на неделю, в течение которой они спаривались и откладывали яйца. Предварительно ученые установили, что один самец за неделю оплодотворяет в среднем 50 самок, если имеет неограниченный доступ к ним и ему не мешают другие самцы. Поэтому мужской репродуктивный ресурс ни в одном из вариантов опыта не был в дефиците. Однако в первом случае 10 самок и 90 самцов он был в очень большом избытке, что должно было способствовать интенсивному половому отбору за счет женской избирательности или прямой борьбы между самцами. В эти подробности исследователи не вдавались, да они и не столь важны. Через неделю родители удаляли и ждали еще 18 дней, пока вышедшие из яиц личинки вырастут и окуклятся. Куколок разделяли на мужские и женские, а затем, когда вышедшие из них взрослые жуки достигали половой зрелости, на это уходило еще 10 дней, выбирали из них случайным образом нужное количество самцов и самок 10 плюс 90 или 90 плюс 10, и сажали в общую камеру, где они спаривались. Таким образом, весь цикл, соответствующий одному поколению, занимал 35 дней. По окончании основной фазы эксперимента, которая продолжалась 7 лет, ученые потратили еще 3 года, чтобы оценить накопленный жуками генетический груз, то есть отягощенность генофонда вредными мутациями. Делалось это путем измерения инбредной депрессии. Так называют снижение приспособленности потомства при близкородственных скрещиваниях, например, братьев с сестрами. Существуют две основные причины инбредной депрессии. Обе они связаны с тем, что инбридинг повышает уровень гомозиготности потомства. При этом, чем больше поколений продолжается инбридинг, тем выше гомозиготность. Первая причина – переход в гомозиготное состояние рецессивных вредных аллелей. Если генотипы А большое-А большое и А большое-А малое имеют более высокую приспособленность, чем А малое-А малое, то аллель-А малое — это рецессивный вредный аллель. Вторая связана с так называемым сверхдоминированием или адаптивным преимуществом гетерозигот над гомозиготами. когда генотип А большое-А малое имеет более высокую приспособленность, чем А большое-А большое и А малое-А малое. Генетики долго спорили о том, какая из причин важнее. И на сегодняшний день более или менее твердо установлено, что первое. Учитывая это, следует ожидать, что с каждым новым близкородственным скрещиванием приспособленность будет снижаться. потому что все большее число рецессивных вредных аллелей будет переходить в гомзиготное состояние. Темп снижения приспособленности в инбредных линиях покажет, много ли накопилось рецессивных вредных мутаций у подопытных жуков. Технически это делалось так. В каждой подопытной популяции составлялись моногамные пары из случайно выбранных братьев и сестер. В общей сложности было протестировано 108 таких пар из популяции с половым отбором и столько же из популяции без полового отбора. Из потомства каждой пары опять выбирали случайным образом брата и сестру, скрещивали их друг с другом, и так в течение 20 поколений. Инбридинг ввел к неуклонному снижению плодовитости, и в конце концов наступал момент, когда пара вообще не могла произвести потомство. Она считалась вымершей. Оказалось, что жуки, подвергавшиеся усиленному половому отбору, намного устойчивее к инбридингу, чем те, у которых половой отбор был сведен к минимуму. У первых и плодовитость снижалась медленнее, и окончательное вымирание происходило позже. Инбредные семьи, произведенные от популяции, подвергавшихся половому отбору, продержались в среднем 8,87 поколения, а 8 семей из 108 продолжали производить потомство даже после 20 поколений инбридинга когда эксперимент был прекращен. Те семьи, чьи предки семь лет жили без полового отбора, вымирали в среднем через 6,33 поколения, а к десятому поколению вымерли все. Полученные результаты – веский аргумент в пользу того, что половой отбор работает как помощник полового размножения, способствуя эффективной отбраковке вредных мутаций. В долгосрочной перспективе это должно повышать жизнеспособность популяции. Впрочем, В других ситуациях результаты полового отбора могут оказаться прямо противоположными.